Глава 10. Подготовка к войне. Звон шагов четверых воинов эхом разносился по длинному, пышно убранному коридору. Быстро идя вперёд, они не обращали никакого внимания на драгоценные украшения, великолепную отделку и редкие произведения искусства, словно всё вокруг было не больше, чем пылью в их глазах. Впереди группы шёл высокий черноволосый парень с невозмутимым и в то же время надменным выражением лица. А крева его руке едва не мурча от удовольствия, крепко прижималась невиданная экзотическая красотка. Казалось, ей плевать на всё в этом мире, если только милый будет рядом. Чуть позади них расслабленно держались две внешне одинаковые прекрасные воительницы с лисьими ушками, но без привычного для дорганов хвоста. Близнечки полукровки Обе девушки являлись грозными пиковыми священными лордами и мастерами семи больших звезд. Хотя по их невинному виду этого и нельзя было так легко сказать. Звали сестер Ой и Мио О-Крайм. «Как там в бездне?» Взглянув на идущего впереди парня, спросила Ой. «Нашел, что искал, братишка Роузен?» «Я прошел дорогу претендентов одним из первых». Получив доступ к великому алтарю, я использовал на нём артефакт повелителя Эшнира, как и было велено. Всё подтвердилось. Сокровище и правда в пагоде. Теперь осталось только добыть его, и предстоящая война с Лагертом и системой уже не будет такой опасной для новой армии истины, поведал довольный своей работой воин. Кстати, мы тут услышали от Тины — заговорила Мио, кивнув на прижавшуюся к Роузину красавицу. — Что там какой-то шторм из рунного тумана начался? Не твоих ли рук дело, а? — ехидно уточнила она. — Нет, что за глупости? — раздраженно фыркнул парень. — Может, я еще и сам пагоду способен подчинить? Как, по-твоему, я мог бы открыть ее врата? — А почему ты решил, что буря связана с этим? А есть другие варианты? Ушор запечатал пагоду, чтобы она перестала поглощать рунный туман. А вот он и копился вокруг неё. А раз теперь весь куда-то делся, словно его всосало что-то, то логично предположить, что врата открыли. Правда, так и не ясно почему. Возможно, печать Ушора просто не могла держать их закрытыми вечно, или у самой пагоды существовал какой-то защитный механизм на этот случай. Хрен его знает. Но что интересно, случилось это как раз в тот момент, когда в измерение через бездну вошла куча воинов. Добавила ой. И что с того? Хочешь сказать, за этим событием кто-то стоит? Хмыкнул Роузин. Ты хоть сама-то можешь поверить в такой бред, дурында? Ну какой же ты всё-таки грубиян, насопилась Мио, вступившей за близнеашку. Как ты можешь так разговаривать со старшими сёстрами? Просто думать надо, а не чушь молоть, вернув бесстрастное выражение лица, бросил он. Так или иначе, даже если врата пагоды действительно открылись, для нас это ничего не значит. Получить сокровище можно только с целым ключом. И пусть к его сбору ближе всего сейчас культисты, но и у нас, благодаря альянсу горных сект, уже кое-что есть. Разговор ненадолго затих. Свернув в очередной раз, воины приблизились к большой лестнице. Скоро они окажутся у цели. "И что ты теперь планируешь?" спросила Мио. Впервые за весь диалог на лице Роузина появилась широкая улыбка. "На дороге претендентов я убил Кайзера, что в финале турнира назвался единоличным правителем Авлейма. И раз он сумел подчинить себе целый регион, то не вижу смысла больше тянуть." para форсировать план по захвату Инсулая. Сейчас мы идём на встречу с синдикатами. Убедив их присоединиться, я начну войну с Влеймом. Разделим его на части, после чего можно будет заняться и самими главами синдикатов. Некоторые из их вассалов уже готовы перейти на мою сторону. В конце концов, вся планета станет моей. ресурсной базы для выполнения задания, что дали нашей семье. Говорить об этом вслух Роузен ничуть не опасался, поскольку всех собеседников накрывал установленный с самого начала звуконепроницаемый барьер. Ути-пути, какой страшный злой гений, посмеиваясь в ответ на пафосную речь брата, потрепала его по голове: "Ой. А ну-ка ж, дурында". Поморщившись, он отбросил ее руку. «Теперь-то понятно, зачем матушка послала нас сюда. Наверное, узнав про личность Кайзера из докладов наблюдателей, она просчитала дальнейший ход твоих мыслей и решила выслать нас в качестве подстраховки». Как ни в чем не бывало, продолжила девушка. «Как-то это не честно!» – пробурчала Мио. «Когда мы проходили свой экзамен у матушки, то никакой подстраховки и в помине не было». А тут тебе аж сразу нас двоих отправили. Ну а что поделать, если она любит меня больше всех? Пожав плечами, самодовольно ухмыльнулся Роузин. Ничего-ничего. Вот перестанешь быть самым младшим, и тогда поймёшь, каково нам было. Дурак, фыркнула Ой. На этом их беседа окончательно завершилась. Путь продолжился в тишине, и лишь одна тина, главное сокровище гарема Роузина, всё ещё улыбалась, радуясь возвращению любимого из бездны. Скорей их компания наконец добралась до нужного места. Двери автоматически открылись, и четверо воинов вошли в небольшой, но роскошный зал для гостей. Внутри их ждало пятеро могущественных воинов. В левой части комнаты расположились представители синдиката Хан Нам. Кроме самого главы Джо Ханнама, там ещё находился сгорбленный дремучий старик с огромными густыми бровями, державший в руках трость, а также прилизанный парень в цветастых одеждах. Первым являлся сильнейшим из верховных старейшин синдиката, мастером семи малых звёзд. А второй был главным гением их региона, срединным священным лордом, который, как и сам патриарх тоже являлся мастером семи средних звёзд. Что же касалось и главных конкурентов, то от синдиката парных драконов прибыло только двое представителей: светловолосый Широу и его мать, мастера семи средних и семи малых звёзд. Что же до второго брата, Куроу, то его здесь почему-то не было. Представители обоих регионов выглядели мрачными и не особо настроенными на диалог. Удивительно, что они вообще согласились на эту встречу. «Что это значит?» Зло процедила и так чем-то недовольная женщина, родившая и воспитавшая легендарных парных драконов. Ее тяжелый взгляд уперся прямо в Роузена. «Старый хрыч!» Обратилась она к Джоу Ханнаму. «Ты сказал, что с нами хочет встретиться кто-то очень важный из Белума!» "Так до какого чёрта сюда вошёл этот сопляк?" "За словами следи, бабуля", небрежно бросил Роузин, усевшись на кресло перед одним из сильнейших воинов Инсулая. Тина, как и сёстры, осталась стоять позади. "Я и есть этот кто-то важный. Молокосос", резко подорвался с дивана Широу, которого сильно уязвило такое обращение к его матери. Аура главы синдиката частично раскрылась, обрушившись на плечи Окрайма. Спокойно, закатив глаза, недовольно бросил Роузен. Вместе с тем аура Широу была мгновенно рассеяна, а он вдавленно обратно в диван, аура собеседника. "Забыл, что твоя ступень абсолютно ничего не значит в этом мире. Я мастер семи больших звёзд с одной из сильнейших линий крови во вселенной." А ты всего лишь обычный мастер семи средних звёзд, ставший таким только благодаря особенностям Инсулая по ограничению пластов души. Да, я знаю этот ваш маленький секрет, сразу пояснил он, заметив удивлённые взгляды представителей обоих синдикатов. Короче говоря, здесь и сейчас я способен легко противостоять каждому из вас. Так что, пожалуйста, Хватит смотреть на меня сверху вниз. Вы такие же пиковые элементалисты, как и я. Поиграв желваками и сложив руки на груди, Широу всё-таки успокоился, хоть и продолжал прожигать Роузина взглядом. В общем, меня зовут Роузин Окрайм, если кто-то забыл. Я сын той, что уже практически стала неофициальной главой альянса горных сект. Джо Ханнам, если что, знал об этом с самого момента моего прибытия в Инсулай и довольно-таки плодотворно успел посотрудничить с нами. Представители синдиката парных драконов и даже подчинённые Джо Ханнама тут же уставились на старика. "Всё так", кивнул он, подтверждая слова Роузина. "Он действительно кто-то важный. Только я не пойму, Зачем ты нас собрал здесь? Разве мы не договаривались, что с вами работает только мой синдикат? мне в этот раз покачал тот головой. Но не бойся, наш контракт не будет нарушен. Это особый случай. Переходи уже к делу. Что ты хочешь нам предложить? Не сдержалась Ашцирон, мать парных драконов. Уверен, вам понравится моё предложение. Расплылся роузен в улыбке. Видите ли, в бездне я встретил кайзера. Стоило этому имени только прозвучать, как Джоу Ханнам Ааш Цирон и Широу стали в разы мрачней. Последний и вовсе заскрепел зубами от злости. И благополучно убил его. По сути, Авлейм сейчас обезглавлен, а потому Я хочу предложить вам начать совместную войну против них. Разумеется, я также буду участвовать в ней. Пусть у меня нет огромных армий, зато предостаточно личной силы и артефактов. Предлагаю признать, что с той же элит никто из вас не хотел бы сталкиваться в открытую. Как и предполагал Роузен, лидеры обоих синдикатов согласились практически сразу. И причина заключалась не только в том, что они уже давно желали покорить этот своевольный регион. Большое тебе спасибо, кайзер. Надо же было тебе умудриться убить внучку старика Ханама и одного из парных драконов во время того хаоса на Кроносе. В итоге даже не пришлось уговаривать их. Ещё раз спасибо, где бы ни была твоя искра. Усмехнулся Роузен. Уже к вечеру того же дня он обсудил с правителями Тира и края основные условия военной кампании, после чего, как ни странно, отправился во Влым. К сожалению, встреча с Дериком фон Эверштейном не принесла никаких плодов. Узнав причину найма, древний клан отказался предоставлять Роузину своих наёмников. Всё-таки они с храмом Вечного пути уже были союзниками. Правда это не означало, что и Верштейны станут помогать организации Кайзера просто так. Впрочем, Роузен не расстраивался, ибо вторая встреча, начавшаяся уже следующим утром, в конечном счёте завершилась успешно. Картель четырёх туманов, оставшиеся независимыми первые два флота пиратов во главе с Сириусом Делейном, согласился присоединиться к войне на стороне Окрайма. Что же касалось Кналака, То они даже не ответили на его предложение встретиться. Подводная империя продолжала придерживаться изоляционистской политики, и даже связь с пиратами не помогла Роузину договориться о встрече с принцами Бездны. Пришлось ему забыть о них. Так или иначе, сразу после этого Роузин приказал слугам активировать полученный матушкой от повелителя Яшнира божественный артефакт, установивший нерушимый барьер над всей планетой. Отказ позволил ему догадаться, что Эверштейны находятся в дружеских отношениях с храмом Вечного пути. Поэтому он решил наперёд пресечь любые неожиданности, способные нарушить его планы. Лидеры фракции Эвлейма один за другим прибывали на Нагату в башню представительства храма Вечного пути. Вновь приглашать их на Kaiser's Ark, Лилит, временно взявшая образды правления организации, не решалась. Новая информация вынуждала её с подозрением относиться почти ко всем вокруг. В течение нескольких минут просторный зал для совещания наполнился десятками могущественных воинов региона, встречали которых трое иерархов Храма Вечного Пути: Лилит, Шоу и Ньяка. Когда все гости наконец заняли свои места, Лилит взяла слово. Думаю, уже все здесь заметили красный барьер, что позавчера окутал весь Инсулай и заблокировал связь с другими мирами. Насколько мне стало известно из докладов разведки, установил его синдикат Хан-Нам. Как минимум, в их регионе находится источник барьера. Сделано же это было с целью лишить нас возможности воспользоваться помощью тех же Эверштейнов или еще кого-то из-за пределов Инсулая. Уверена, получив от храма не только приглашение на эту встречу, но и официальный приказ о мобилизации войск, вы уже поняли, к чему я клоню. Синдикат Хан-Нам и синдикат парных драконов намереваются вторгнуться и захватить Авлейм. Известие о грядущей глобальной войне откровенно шокировало некоторых молодых и слегка наивных правителей. Однако большинство, как ни странно, сохранили невозмутимый вид. По из далеко не у всех была такая же разведка, как у храма Вечного пути с его клонами Кая, что благодаря своим талантам и умению менять внешность в копии Сауры, уже давно внедрились почти во все ключевые фракции Инсулая. Но многие присутствующие уже и так догадывались о происходящем. Откровенно враждебные действия синдикатов в финале большого турнира и раскрытие Кайзером своего статуса как правителя Авлэйма ещё тогда заставили задуматься многих лидеров региона о возможном исходе этого конфликта. Прямо сейчас на их территории вовсю начинается подготовка к военной кампании, продолжила девушка. Вместе с этим стали проявлять активность и диверсионные группы этих синдикатов в Авлэйме. что до сего дня старались оставаться в тени. Часть мы уже ликвидировали, за некоторыми еще наблюдаем. Но есть и те, что так и не были обнаружены. Советую ужесточить контроль на своих землях». «Мне интересно, почему нас встретила ты, Лилит?» — поднял свой пронзительный взгляд сильнейший мастер Союза Северных Островов. «Где наш Сюзерен? Где Кайзер?» «Сейчас его нет в Инсулае». Спокойно заявила воительница. Побывав в бездне, он почему-то был перенесён в другой мир, скорее всего, в Белум. К этому времени клоны уже завершили свой ритуал, сообщив Лелит о судьбе их хозяина. "Что же это значит?" возмутился один из правителей Авлейма. "Получается, наш сюзерен навлёк на Авлейм войну, а отбиваться нам придётся самим?" "Да какого хрена!" поддержал его другой, не сдерживаясь в выражении. Следом послышалось ещё несколько недовольных комментариев по поводу происходящего. Советую следить за словами. Вложив волю в слова, процедила Лилит, мигом охладив пыл едва не перешедших на крик лидеров фракций. Прекращайте истерику. С кайзером или без, но рано или поздно синдикаты всё равно попытались бы захватить Авлым. Это должно быть понятно даже глупым детям. И вам же выгоднее, что мы сейчас объединены кайзером, а не тратим время на глупые дрязги, что потом стоили бы нам огромных потерь. Или вы считаете, что синдикаты пожалели бы вас? Взгляните в глаза реальности. Даже если вы сдадитесь, им проще вас убить и назначить нового главу, чем снимать оковы духовного контракта и переподчинять Впрочем, если тут есть такие идиоты, что думают о предательстве, то лучше просто сразу скажите об этом. Я лично казню вас. Что? Нет никого? А ну вот и прекрасно. И на всякий случай напомню, что по законам военного времени любая попытка саботажа будет караться смертью. Я прекрасно знаю, что в контракте кайзера можно найти лазейки. Поэтому даже не думайте своеволичить. Либо вы с нами до конца, либо против нас. Иного варианта не будет. Полностью согласен с госпожой Лилит, поддержал девушку Шань У, что здесь находился в качестве такого же правителя, а не просто служителя храма. Сейчас не время для препираний. А влеем уже не раз пытались захватить тировцы и краевцы, но в конце концов наши предки всё равно отбивались, изгоняя захватчиков со своих земель. Мы просто не имеем права обесценивать их труды. Звечит, конечно, красиво, вновь заговорил невозмутимый старик, что поднял вопрос о местонахождении Кая. Но только справимся ли мы? Если слова лилит верны, то в этот раз Нас атакуют сразу два региона. Честно говоря, я даже не помню такого, чтобы Тир и Край объединились ради захвата Авлейма. Мы всегда противостояли кому-то одному. Сколько у нас воинов?» Посмотрел он на Лилит. «Примерно две с половиной тысячи бойцов. Это как минимум пиковые элементалисты трех малых звезд. Также у нас есть 52 мастера шести звёзд и шестеро мастеров семи звёзд. Вот как, вздохнул старик, в голосе которого проскользнула обречённость. Если мне не изменяет память, совместно у синдикатов должно быть более 13,5 тысяч боеспособных воинов, около 350 мастеров шести звёзд и восемь мастеров 7 звёзд. Мои данные говорят примерно о тех же цифрах, кивнула Лилит. Соглашусь, с точки зрения количества войск шансы, что мы выстоим, довольно низкие. Однако не забывайте, что им воевать придётся на нашей территории, наполненной множеством смертоносных оборонительных систем. В этом плане у нас есть преимущество, особенно с учётом технологий хромовичного пути, которые в связи с ситуацией мы позволим вам приобрести в рассрочку и с серьезной скидкой. То же касается и нашей алхимии. Поэтому сдаваться еще рано, шансы у нас есть. Тем не менее, как я и указала в письме, уже к концу сегодняшнего дня все боеспособные воины ваших фракций должны прибыть в Нагату, для чего мы позволим вам использовать порталы в башнях представительства храма. Именно здесь мы устроим генеральный штаб объединенной армии. Также храм полностью берёт на себя снабжение наших войск высококлассной грандмастерской алхимией и артефактами, но ресурсы для этого вы должны будете предоставить сами. Не время экономить. Кроме того, как временная глава храма, я приказываю выслать на Kaiser's Arc всех ваших гениев, что ещё не достигли пика ступени элементалиста, но уже являются как минимум пиковыми заклинателями. минимальный порог три больших звезды. После этого правители Авлейма перешли к обсуждению более конкретных вещей. Подготовка к войне началась полным ходом. Несколько дней спустя, когда вокруг представительства храма уже сформировался целый военный городок, населённый тысячами из стенных мастеров, Лелит наконец закончила общение с лидерами фракции Авлейма. Конечно, задача у неё была ойма Но сейчас девушка хотела все-таки разобраться с одним интересным делом, не связанным с войной. Добравшись до одной из гостевых комнат, она вежливо воспользовалась звонком, хоть и могла спокойно войти внутрь. Замок автоматически открылся бы перед иерархом храма. Дверь отворилась, и на релиту ставилась не менее красивая девушка. Это была обворожительная блондинка с несколькими голубыми локонами и стальным, несгибаемым взглядом. Добрый вечер, госпожа. Поклонилась полукровка, определив ступень и силу гостьи. Добрый вечер, кивнула Лилит, свободно войдя в комнату. Эни Дивайт, не так ли? Все верно, это я. Могу ли я узнать ваше имя? Меня зовут Лилит. Я матриарх секты Восходящей Звезды и иерарх храма Вечного Пути и последователь Кайзера. Вероятно, более известного тебе под именем Кай Арнхард. Если поначалу, услышав имя девушки Энни искренне удивилась, то уже в конце просто понятно улыбалась. А где второй? оглянулась Лилит. Нор вот заперся в комнате для медитации. Думаю, он выйдет через пару минут. Чаю? Задумавшись на секунду, изумрудное пламя в итоге кивнуло. как и предположила Энни, Норвуд вернулся довольно быстро. После чего между ними тремя состоялся долгий разговор о связи этой парочки с Каем. Собираясь раз и навсегда закончить с этим вопросом, Лилит действовала решительно. Сперва она коротко и невозмутимо подтвердила свою связь с Каем системной клятвой, после чего для начала просто выслушала историю Энни и Норвуда о том, как они попали в мир испытаний. и расстались со своим лидером. Долго расспрашивала о самом Кае, сверяясь с уже известной ей информацией. А под конец проверила допрашиваемых рунами истины и несколькими проверочными клятвами. В конечном счёте Эллит убедилась, что это действительно те, за кого они себя выдают. Как бы она ни старалась подловить Энни или Норвуда хоть на чём-то, ей совсем ничего не удалось. Всё-таки они действительно говорили только правду. И Лилит вдруг решила им кое-что предложить. «Понимаю, что вы ничем нам не обязаны, но как смотрите на то, чтобы помочь региону своего друга в предстоящей нам войне? Хотя даже не так. Как вы смотрите на то, чтобы присоединиться к храму Вечного Пути?» Энни и Норвуд вот переглянулись, вслед за чем на их лицах появились легкие улыбки. Мы ведь не просто так решили пойти за Каем в мир испытаний. По сути, мы одни из первых его последователей, а потому будем только рады стать частью его организации. 20 дней пролетели словно одно мгновение. За это время успела собраться крупнейшая армия Авлейма, экипированная лучшими доспехами, оружием и алхимией. Было сформировано немало линий обороны. Разработано уймо планов и подготовлено множество сюрпризов для врагов. Благодаря жёсткому, но разумному и гибкому контролю храма Вечного пути, подготовка к войне достигла беспрецедентных результатов, из-за чего весь регион вот уже как целую неделю был готов встречать захватчиков. Войска Авлейма разделили на три части: две по 750 боеспособных мастеров и одну численностью в 1000 бойцов. Да, укомплектовав их тысячами слабых, ниже трех малых звезд, элементалистов и даже заклинателями, которые будут выступать в качестве батареек, управляющими громадными оборонными и атакующими массивами, Генштаб сформировал три фронта. Западный, возглавляемый Рагнаром и Ньяка. Восточный, оборонять который предстояло Шоу и Хира. И Северный. Куда направилось наибольшее количество как обычных воинов, так и элитных семизвёздных. К счастью с юга Авлейму вторжения не грозило, поскольку там располагалась громадная аномалия ледяного океана. Синдикаты же оказались не так быстры, поэтому застать противников в расплох им не удалось. И тем не менее, они всё равно были слишком устрашающей силой, чтобы недооценивать их. Вот почему, как только пришла информация о том, что вражеские войска наконец-то выдвинулись в сторону Афлейма, всех сразу же охватило волнение. Напряжение росло на всех трёх фронтах. Оставались считанные часы до официального начала новой мировой войны.